Глава т р и д ц а т а В комнату вошел старик, Высокого роста, худощавый, Сидеющий бородой в очках. Прислоняясь к дверному косяку, Он немного постоял, Поглаживая л о с о в а т ы й морщинистый лоб, Затем кинул на ближайший стул Соболью шубу и шапку Из лапок чернобурых лисиц. Небрежно брошенная одежда Соскользнула на пол, но старик не стал ее поднимать. Шагом смертельно уставшего человека он прошел к столу на середине комнаты, упал на стул и спрятал лицо в ладонях. Это был п ё т р Александрович Куликовский, управляющий Якутской областью. Он вернулся после встречи с командующим добровольческой дружиной генерал-лейтенантом Пепеляевым. Назвать ли это встречи? Как он смеет со мной так? Я что, лакей ему? Куликовский вынул из портсигара сигарету. Прикурил. Сделал две-три затяжки и с отвращением отбросил сигарету прочь. я п о н с к и й не отличишь от прелой соломы. Как он смеет, а я-то носился. На совещание генерал вызывал его редко. Особенно невнимателен он стал к нему после Налькана, где надолго застрял, не имея достаточного количества транспорта. В Амге же и вовсе перестал его звать. На первый военный совет в Слободе Куликовский вынужден был явиться сам, без приглашения. Какой стыд! Сегодня же генерал сам пожелал его видеть. И хотя не «пожалуйста», а пусть явится немедленно, Куликовский обрадовался и примчался, как мальчик на резвых ногах. Довольно долго его заставили ждать в передней. И только после приема всех офицеров офицеришек через битый час его пропустили во внутреннюю комнату. В черном американском френче с погонами генерала стоял к нему спиной человек и смотрел в окно. — Добрый день, Анатолий Николаевич, — сказал Куликовский генеральской спине. — Вы меня приглашали? Пепеляев не обернулся. — Брат генерал. Брат, — крутнулся на кабуках генерал, — избави бог от таких братьев, как вы. — Я? Я? — Куликовский хотел выговорить свой длинный титул с тем, чтобы напомнить генералу о приличиях, но поперхнулся и умолк. — Старый, выживший из ума болван, вот вы кто! И з о л г а в ш и й с я проходимец, а не политик. Что? Но кроме этого бессмысленного что, никаких других слов у Куликовского не оказалось. Он стоял, как соляной столб, и только моргал своими чуть навыкать глазами. «Вы обещали радушную встречу населения? Наплыв добровольцев в дружину, где обещаны?» «Анатолий Николаевич, вы обещали полную обеспеченность дружины продовольствием, одеждой, транспортом и всем остальным. Где, где все это?» «Я один во всем управлении, кроме меня самого, один или двадцать один. Это меня не касается. Отвечайте, сколько сейчас имеется у вас продовольствия и подвод?» «Ничего. Где ваши якуты?» которые рвутся в добровольцы. Молчите, а мне известно, где они находятся. Они ходят добровольцами в красных отрядах. Слышите вы, в красных. Вам знаком такой красный отряд из якутов? Нарревдот. Туда записались даже многие бывшие белые и теперь воюют против нас. Вот где ходят ваши мнимые добровольцы. Брат генерал, я и сам диву даюсь. п о д и т е прочь. И вот теперь он сидел у стола и обдумывал свое ужасное положение. Какое право у него так со мной обращаться? Я управляющий Якутской областью. Если назвать по-прежнему генерал-губернатор, на этот пост меня назначил сам барон Дитрикс, правитель Амурского края. А кто он такой? Это я его нашел на мусорной свалке в Харбине. Это по моему приглашению он прибыл сюда с дружиной, собранной на деньги, добытые мной. Да не я ему, а он должен бы мне подчиняться. Кто знал о нем до недавних пор, и погоны-то свои генеральские получил он всего несколько лет назад из рук так называемого Сибирского временного правительства, от которого давным-давно ничего не осталось, кроме пустого названия, а мое имя, имя Петра Александровича Куликовского, давно уже гремит по всей России. Давно. Куликовский откинулся на спинку стула, закрыл глаза и бессильно уронил голову. Петр Куликовский еще с молодых лет мечтал прожить яркую жизнь, не такую, как миллионные толпы посредственностей, копошащихся в ежедневной заботе о куске хлеба, или он станет прославленным героем, или погибнет. Движимый этими мечтами, он, тогда еще студент Петербургского университета, примкнул к революционным организациям. Говоря по правде, Куликовского не интересовали конечные цели революционной борьбы, революцию он рассматривал, лишь как лестницу для собственного восхождения. Скоро он был пойман, осужден и выслан в эту вот богом проклятую страну, ледяную Якутию. Об с у ж д е н и и и высылке на каторгу знал, увы, лишь узкий круг революционеров до да жандармских и судебных чиновников. Слава к нему не пришла. И он понял, что если дальше пойдет по этому же пути, то может бесславно окончить свои земные дела где-нибудь в тюремном каземате. Революцию же, которая вознесла бы его, приходилось ждать неопределенно долго. Слава была нужна Куликовскому. не в туманной перспективе, а сейчас. Поэтому, вернувшись из ссылки, он стал членом партии эсеров. В те времена эсеры совершали громкие акции, нападая на царей, их родственников и приближенных. Грохот их бомб и треск пистолетных выстрелов разносился по всему миру, вызывая у одних восхищение, у других испуг. Легендарная слава двух вер Фигнер и Засулич не давала Куликовскому покоя. Достичь ее казалось легко и просто. Тяжело ли нажать на собачку пистолета или кинуть бомбу? Это дело нескольких секунд, зато потом широко распахнутся для него двери истории. В боевую организацию эсеров попасть оказывалось не так просто. В поисках лазейки Куликовский прибыл в Баку. Здесь ему удалось стать членом городского комитета партии эсеров. В воспоминаниях об этом городе и о той поре своей жизни возникали всякий раз дома в повалку, взгромоздившиеся на низком берегу Каспийского моря и острый запах нефти. Кажется, это было в начале декабря 1904 года. Да, именно тогда. тогда ему устроили личную встречу с руководителем срр террористов знаменитым борисом савенковым одно имя которого наводило ужасно на царяина его соновников савинков долго не отводил глаз от лица куликовского как бы пытаясь вчитаться в его тайные мысли куликовский выдержал давящий взгляд не опустил головы садитесь с к а з а л ему на стол с а в и н к о в и, нависнув на него сверху, поведал Куликовскому о том, что террорист должен обладать несгибаемой волей и ледяным сердцем, и что жизнь его, в конце концов, кончается виселицей. «Знаю», — ответил Куликовский. «Кто вступил на путь террора, идти вспять уже не может». Уважительная причина сойти с этой дороги только одна — смерть. Если к о л е б л е т е с ь откажитесь сразу. Нет. Затем было еще несколько встреч с подобными же разговорами. И тогда, на последнем их свидании, с а в и н к о в сказал ему, — Я вам верю. Через несколько дней Куликовский поехал в Москву. В то время боевая организация террористов под руководством с а в и н к о в а готовила покушение на жизнь великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Куликовскому доверили принять участие в этом покушении. 2 февраля 1905 года в Большом театре давали спектакль в пользу Красного Креста, и стало известно, что великий князь прибудет на этот спектакль. Убивать его было решено на подходах к театру. Бомбометатели назначили троих. Моисеенко, Каляева и его, Куликовского. Моисеенко был невозмутимый, немногословный, угрюмый человек. Каляев же был горяч и страстен. Его так и пожирал внутренний огонь. Может быть, он предчувствовал свой близкий конец, и нервы его были напряжены до предела. Однажды, сидя с Куликовским в трактире, в замоскворечье, он сказал, «Я очень устал. О, если бы выполнить задуманное, какое это было бы счастье, убить великого князя Владимира в Петербурге, Сергея тут, тогда бы разразилась революция. Я этого не увижу. А вы увидите, вы счастливый, вы тоже увидите это. Нет, мне такого счастья не дано, знаю». Удастся покушение или нет, мне все равно смерть. Наступил вечер 2 февраля. Великий князь мог проехать к театру двумя путями. Они с бомбами, завернутыми в ситцевые платки, к восьми часам уже поджидали его. Каляев возле городской думы, Куликовский около Александровского сада, Моисеенко и Савенков находились вблизи, вечер был морозный. К тому же поднялась метель. То ли от мороза, то ли от волнения, Куликовского стало бить дрожь. К счастью, к нему подошли Каляев и с а в и н к о в Каляев, увидев в карете с великим князем детей, пропустил их беспрепятственно. н а д е ю с ь что великий князь поедет домой один, все трое остались поджидать его возле театра. Всевышний спас его, и на этот раз князь возвращался с княгиней и детьми. Разочарованные террористы пошли прочь от опасного места. Долго они ходили по городу, запутывая следы, пока не пришли к Москве-реке. Куликовский шел за своими единомышленниками замыкающим. Ознобная дрожь сменилась обильным потом, в глазах з а р е б и л а Ноги его стали ватными и подгибались. Зашатавший, чтобы не упасть, он схватился за чугунные перила бетонного моста — К нему подошел с а в и н к о в Что с вами? — Возьмите у меня бомбу, иначе я ее выроню. Затем решено было убить великого князя ч е т в е р т февраля днем. Но Куликовский отказался тогда принять участие в акции. Его на это решающее испытание попросту не хватило. То был крах его мечтаний. тот день бомба Каляева разнесла великого князя Сергея на куски. А через три месяца террорист был повешен во дворе Бутырской тюрьмы. у л и к о в с к и й ходил как помешанный. По всей России были распространены объявления о его розыске. Я оказался недостойным высокого назначения. Должно быть, так уже сказали обо мне. Скажут и впредь с а в и н к о в и его люди отвернутся от меня, но рано еще ставит на мне крест. Я еще докажу, кто такой я, обо мне еще услышат. Затем был день 28 июня 1905 года. Одна из самых знаменательных дат его жизни. Был этот день по-летнему теплый, И ярок, как то озарение, которое неожиданно ослепило его. И вот Куликовский, разыскиваемый, как особо опасный государственный преступник, среди бела дня в своем же обличье появился на приеме градоначальника Москвы графа Шувалова и в упор несколько раз выстрелил в него из пистолета. Арест и суд оказались совсем не такими, как он себе представлял. Его приговорили к повешению. И вот Куликовский, тот самый Куликовский, который мнил заслужить себе бессмертную славу, отвагой и смелостью, послал все-таки н и ж а й ш и е прошение царю, вымаливая себе жизнь. мольбе бывшего террориста вняли. в и с е л и ч н а я петля была ему заменена каторгой. февральскую революцию он встретил в Якутске. Можно было сказать, что желаемого, пусть и не в полной мере, он все же достиг, и имя его стало и з в е с т н ы м Несмотря на позорное прошение царю, его имя произносили рядом с именем Каляева и с а в и н к о в а бывший революционер. А сейчас ярый враг советской власти Борис с а в и н к о в по слухам, находился теперь за границей, организуя там интервенцию против советской России. Что бы сказал он, узнав, что его сподвижник Куликовский привел в Якутию дружину генерала Пепеляева? Если падет власть большевиков, вполне возможно, что Савенков сделается диктатором России. Неужели не вспомнит он тогда про своего бывшего соратника Куликовского? передавали что после истории с Шуваловым Савенков а Куликовском отзывался очень тепло. Куликовский, хотя и не такая крупная фигура, к великому огорчению надо все же признаться хоть себе самому, но и он имеет отношение к истории. А кто такой Пепеляев? Вчерашний полковник не больше. Может, придет еще время, когда он станет гордиться тем, что знавал Куликовского. Однако, утешая себя таким образом, он, по совести сказать, был не уверен в подобном исходе. После свержения царизма, надеясь быть вознесенным на гребень волны революции, он поспешно уехал из Якутии в Центральную Россию, но его честолюбивым планам не суждено было сбыться. Когда он попытался протиснуться на руководящие посты партии эсеров, то был бесцеремонно оттиснут теми, у которых локоть оказался поострее. Затем большевистская ЧК разгромила эсеровские подпольные центры и Куликовский н о в о с т р е л ы ж и в Сибирь. Он старался изо всех сил, но Колчак так и не удостоил его п о ч е с т и А когда красные разгромили этого адмирала, Куликовский опять оказался в Якутии. Тут-то и осенила его новая идея. От имени всего якутского народа призвать белые войска, а самому же добиться назначения на должность управляющего Якутской областью. Он хорошо понимал, что это будет его последней ставкой. Хорошо понимал он и то, что ему не выгодно ссориться с Пепеляевым, пока а по сему приходится терпеть, когда так нехорошо ругают тебя и даже выгоняют вон. Куликовский снял очки, будто умываясь, помял лицо ладонями и вытащил из нагрудного кармана часы. Ба, до да времени уже много. Сейчас придёт этот, как его там, Он порылся в бумагах на столе. «Ага, вот чем посов!» Трезво поразмыслить генерал был прав... Куликовский, облеченный многообязывающим титулом управляющего Якутской областью, действительно не завербовал еще ни одного добровольца, не предоставил войскам ни одной подводы, но, с другой стороны, надо же войти и в его положение. Много ли способен сделать человек, раньше ни разу не бывший в якутских наслегах и ни слова не знающий по-якутски, и к тому же один, как Перст, не м е н е е одного человека в своем подчинении, ни канцелярии, ни прав, не говоря уже о власти. Еще в Налькане он как-то заговорил было б этом с генералом, но тот досадливо отмахнулся. И вот вчера Куликовский решил обзавестись, наконец, хоть одним подчиненным человеком, непременно грамотным и обязательно из Якутов. Рекомендовали ему некоего Чемпосова. Чтобы войти в берега, Куликовский придался занятию, которое в минуты волнения всегда возвращало его к покою. Из небольшого чемодана в углу он достал картонную папку и жестяную коробку. В папке у него лежали хрусткие листы бумаги с типографским грифом «Управляющий Якутской областью». Штемпельная подушка и несколько печатей с круглыми толстыми ручками. Выбрав печать покрупней, он потыкал ее в штемпельную подушку, подышал на нее и приложил к листу. Печать оттиснулась великолепно. После этого Куликовский хотел глянуть, как соотносится с такой превосходной печатью его подпись «П. Куликовский». Но в это время в дверь постучали. — В ответ на «Войдите» вошел молодой якут. — Чемпосов, — представился он. — А, Чемпосов, пожалуйста, садитесь. Скажите, голубчик, вы в чьем распоряжении находитесь? — У полковника Андерса. — Я намерен принять вас на работу в свое областное управление. Когда мы обоснуемся о в Якутске, наше управление, как и бывшая канцелярия губернатора, станет насчитывать многочисленный штат. Вы будете первым. Это большая честь. Вы понимаете это? Чемпосов согласно кивнул. Чем занимаетесь вы у Андерса? На разъездах по сбору подвод. Отныне эту же работу вы будете вести не от имени Андерса, а от моего имени, управляющего Якутской областью. С полковником я улажу. Но главной вашей обязанностью будет установление и поддерживание с в я з и с наслегами от моего имени, рассылка моих распоряжений. Вы бывали в Улусах Амги? Да, довелось. А в в о с т о ч н о к о н г о л а с с к и х Улусах бывал и там. Покажите-ка, пожалуйста, на карте. Куликовский... достал из чемодана и разослал на столе сложенную в несколько раз довольно большую карту с т а р а я еще царских времен карта оказалась очень подробной там были указаны все наследи даже небольшие населенные места якутской области чемпосов показал на карте и р а с с к а з а л о на слегах где ему пришлось побывать какие места попадутся нам по дороге в якутск рассказывая о наслегах расположенных вдоль почтового тракта на Якутск, Чемпосов разглядел на карте странные надписи. Так на верхней половине, на пространствах от устья Лены через Колымский край, Индигирский край и далее до самого Берингового пролива было начертано жирным карандашом. Америка. Ниже, правее от Охотского края до хребта Джокджур также ч е т к о было выведено Япония. Под локтем у Куликовского, где должны были располагаться золотые прииски, б о д Айбо з н а ч и л а с ь Англия. Чем п о с о в не догадался в начале, что значат эти надписи и в в е д е н н ы е границы на карте. И вдруг до него Дошло. Он умолк на п о л у с л о в е